Глава 31. Я обратила внимание, что девушки, проходившие мимо нас, до последнего не могли отвести взгляда от улыбающегося Лира, который продолжал рассказывать о своих похождениях в мире виртуальной реальности и совершенно не обращал на них внимания. Когда мы вышли из зала ожидания на небольшую площадь, я все же не смогла сдержать любопытство. «Лир, почему ты никак не реагируешь на явно заинтересованные женские взгляды?» затронула я волнующую меня тему, усаживаясь на край высокого фонтана. «Не терпится меня сосватать?» — он игриво улыбнулся, после чего помрачнел. «Я мутант, Атанасия. Ведь никто не узнает о твоей истинной природе, пока ты не признаешься сам». «Не хочу притворяться тем, кем не являюсь», — уверенно ответил он. Его позиция разительно отличалась от решения Леона, который всю жизнь был готов играть роль, скрывая настоящую личность. «Понимаю», — сказала я, глядя на воду. «Но ведь мы все в начале отношений скрываем что-то». Остав ближе, признаемся в своих тайнах, рискуя куда меньше, чем если бы начинали общение с шокирующих новостей». Лир взглянул на меня с некоторым сомнением. «Мутантов сторонятся, Атанасия. Общаясь с тобой, я забываю о том, что...» Он опустил взгляд. «Как только я откроюсь, меня отвергнут. Мутант или же нет, ты все тот же Лир, которого я знаю», — откровенно говорила я. Иногда страхи могут стать барьером, который и мешает нам быть с теми, кто на самом деле принял бы нас. Что, если сразу отталкивая девушек, ты своими же руками обрекаешь себя на одиночество? Лир задумался, а потом тепло не улыбнулся. Возможно, наш разговор приоткроет ему дверь к изучению самого себя. «Не бойся быть собой, Лир», — посоветовала я, улыбнувшись в ответ. «Ты классный». Намекая, что после проекта все же выберешь меня, он многозначительно посмотрел на меня. «Ты так этого хочешь?» — я решила подыграть ему. «Может, я влюбился. Но ты так прямо спрашиваешь?» Он сделал вид, что смутился. «Это делает меня уязвимым». «Проводишь меня к дому Леона?» — смахнув волосы с плеча, спросила я. «Такая равнодушная. Делаешь мне больно». Схватившись за сердце, Лир рассмеялся. «Ты должен прекратить подначивать Леона». «Хорошо», — подозрительно легко согласился он. «Я серьезно. Он знает о нас?» — прошептала я. Поэтому воспринимает все сказанное тобой всерьез. Лиру усмехнулся и сел рядом. Он был тем, кто всегда прощупывал грани дозволенного и всячески старался их нарушать. Но сейчас эта игра казалась мне излишней. Думаю, тебе стоит обсудить это с Аурелионом, а не со мной. Он выглядел равнодушным, несмотря на серьезность моих слов. Видимо, для него все это было лишь игрой, хотя для меня с каждым днем все становилось только сложнее. «Мы сможем зайти?» Только, выйдя из автогена на террасе дома Леона, опомнилась я. «Аурелион с недавних пор добавил меня в список доверенных лиц», объяснил Лир, шагая по просторным коридорам роскошного замка. «Когда мне забрать тебя?» «Думаю, Леон проводит меня», задумчиво ответила я. «Но, если что, я попрошу его связаться с тобой». «Хорошо», — сказал он, заглянув в комнату Леона, когда перед нами открылась дверь. Пройдя внутрь и усевшись в одно из кресел, я наблюдала за тем, как Лир пристально осматривал каждый угол помещения. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась я. «Кто знает?» — увильнул он от ответа. Так больше ничего и не объяснив, он попрощался и оставил меня в гордом одиночестве. Вспомнив скандал, с которым в прошлый раз я покинула дом Леона, я захотела снова перед ним извиниться. Все здесь казалось приятно знакомым, и меня не покидало чувство, будто я вновь стала частью его мира. Окружающая обстановка приобрела новый смысл, став свидетельницей нашей близости. Панорамные окна, его вещи, книги на полках — все это было его повседневностью, которую я могла с ним разделить. Бесцеремонно бросившись на постель Леона, я вдохнула аромат, насыщенный парфюмом и запахом его тела. Закрыв глаза, я представляла его шаги, приближающиеся к двери, и мгновение встречи, которое станет новым витком нашей совместной истории. Осматривая обитель Леона, я старалась запомнить каждую деталь, чтобы в будущем мне было легче предаваться воспоминаниям о нем. Не в силах сдержать любопытство, я направилась в гардеробную, чтобы перерыть все ящики на наличие женских вещей. Не отыскав ничего подозрительного, я пошла в ванну и внимательно проверила полки, куда ненароком тоже могли попасть доказательства. «Доказательства чего?» — остановила я себя. Как я могу дожидаться Леона, выискивая доказательства его отношений с другими девушками? Во-первых, в своем ли я уме, если допускаю возможность его близости с кем-то еще? А во-вторых, значило ли это, что я уже смирилась с его неверностью, а теперь как ни в чем не бывало еще этому подтверждение? Взяв себя в руки, я нашла черную водолазку, которую в прошлый раз оставила в гардеробной и переоделась. Зря увезла все вещи, подметила я, представляя их на своих местах. Я рассматривала документы, которые лежали на столе, пробежалась по названиям и оглавлениям книг на полках, полюбовалась цветами, спадавшими со второго уровня комнаты и заглянула в коробки, оставленные у одной из прозрачных колонн. Не теряя времени, я планировала узнать о Леоне как можно больше, используя не самые приличные методы. Мне казалось, что я упускала еще столько всего. Отодвинув шторы в поисках неизвестно чего, я поняла, что, скорее всего, на эмоциях перешла черту дозволенного и совершенно точно нарушила его личное пространство. Размышляя об этом, я вдруг пришла к мысли, что некоторые вопросы можно было задать напрямую, что принесло бы куда больше пользы, чем самые хитрые происки. Кажется, второе испытание сказалось на моем эмоциональном состоянии намного сильнее, чем я думала. Решив бросить занятия шпионажем, я улеглась на небольшом мягком диване на террасе, куда падали последние лучи заката. В ожидании Леона, постепенно теряя бдительность, я чувствовала, как усталость от пережитого испытания начала заглушать волнение и напряжение. Шум Кристалхельма плавно превращался в фоновый шепот, скрашиваемый шелестом листьев. Если бы мне пришлось выбирать город для жизни моей семьи, я бы точно отдала предпочтение Кристалхельму. Казалось, здесь было все необходимое для безопасной и размеренной повседневности. Предаваясь мечтаниям, я размышляла о том, кем могла бы стать, родись я здесь. Вдыхая свежий воздух и наслаждаясь царившим умиротворением, я представляла себя частью какого-то благотворительного проекта или даже волонтером какой-нибудь местной организации. Этот город дарил мнимые перспективы, из-за чего я снова невольно задумалась о своем месте в этом мире. Леон рассказывал о разных местах его учебы. А куда поступила бы я? Будь у меня доступ к системе, я бы изучила подробную информацию об учебных организациях Верума. Какую жизнь приобретут участницы, которые решат остаться здесь? Что значит быть представительницей элит? За все это время мне так и не удалось встретиться с кем-либо из них. Почему никто не заботится о социальном и правовом просвещении землянок? Если бы не случайные свидания с холостяками, повседневность Верума вообще была бы для нас загадкой. В голове было столько вопросов, на которые все еще предстояло найти ответы. «Атанасия?» — я услышала голос Лира. «Да», — удивленно отозвалась я, поднимаясь ему навстречу. «Что ты здесь делаешь?» — растерянно спросила я, рассматривая его приближающийся силуэт. «Аурелион попросил меня забрать тебя домой». «Что?» — онемела я. «Но почему? Ты ведь говорил, мы сможем встретиться, и он дал тебе сюда доступ». «Не знаю», — Лир развел руками. «Но именно поэтому я здесь». Он занял весь проем, ухватившись руками за раму над головой. «Я останусь тут», — взволнованно сказала я. «Значит, я пришла, ждала. А теперь будь добра уйти? За кого он меня принимает? В тебе сейчас говорит гордость или влюблённость?» — уточнил Лир, запрокинув голову. «Что?» — вскипала я. «Не понимаю, почему он не хочет меня видеть? Как он вообще может не хотеть меня видеть?» «Атанасия, у него свои причины. Возможно, ему нужно время», — небрежно ответил Лир. «Я тоже нуждаюсь во времени», — фыркнула я в ответ. «Но он не спрашивает, чего хочу я». Лир приблизился и ласково положил руку мне на плечо. «Иногда люди пытаются защитить тех, кого любят, даже если тем самым причиняют боль». «Ты думаешь, он передумал встречаться со мной? Ради меня самой?» — переспросила я, чувствуя подступающую апатию. «Может быть, но это лишь мое предположение». «Так что ты будешь делать?» — поинтересовался Лир, готовый поддержать любое мое решение. «Останешься или выберешь другого холостяка?» Он многозначительно посмотрел на меня, проведя пальцами по овалу моего лица. «Я остаюсь, и будь что будет!» «Как скажешь», — игриво подытожил Лир. «А что, если это проверка?» — замерла я. «А вообще, кто он такой, чтобы устраивать мне проверки?» Минуты тянулись, словно вечность, пока я все еще стояла на месте, пытаясь собраться с мыслями как уважающая себя женщина, я должна была мгновенно убраться отсюда, даже не раздумывая над причинами его отказа. Но почему-то не могла этого сделать. Что, если Леон действительно пытался меня уберечь? Но от чего? Он мог довериться мне, открыться, разделить со мной свою боль. В чем тогда смысл близких отношений, если в сложный период ты прогоняешь человека и страдаешь в одиночестве? Или же причина в другом? Лир цокнул языком, сделав шаг в сторону. Из-за его спины показалась фигура Леона, приводя меня в еще большее замешательство.